Глава 10. Берестин и Новиков стояли на плоской вершине горы в одном из отрогов пантийского хребта, неподалеко от порта Зунгулдак, расположенного на южном берегу Черного моря, примерно на полпути между знаменитым Синопом и проливом Босфор. С километровой высоты видны были облепившие склоны холмов белые кубики средневековых домов с плоскими крышами, с десяток европейского типа зданий в центре города, пирсы угольных причалов, несколько приткнувшихся к ним филюк и каботажных пароходов. Недавно поднявшееся апрельское солнце освещало голубоватым глистый вогнутый щит моря, у горизонта круто загибавшийся вверх, и неощутимо сливавшееся с таким же голубым по утреннему дымчатым небом. Среди грязно-черных пароходов времен чуть ли не Крымской компании и закопченных припортовых пагаузов белоснежный корпус Волгалы выглядел странно и чужеродно. Даже на расстоянии нескольких километров размеры корабля производили впечатление. Вряд ли еще когда-нибудь в этот захолустный порт заходили трансатлантические лайнеры такого класса. В бинокль можно было различить бесконечную вереницу запряженных ослами, мулами, даже верблюдами одно- и двухосных, тяжело нагруженных повозок, тянувшихся из порта в город, и такую же вереницу пустых, направлявшихся к причалу. Они везли тысячи ящиков с винтовками, пулеметами, патронами и орудийными снарядами. Изредка в поле зрения попадали конные запряжки в два уноса тянущий по пыльной грунтовой дороге знаменитые русские трехдюймовки 1902-1927 года с передками и зарядными ящиками и 122-мм гаубицы образца 1938 года. К апрелю 1921 года греческая армия, насчитывающая около 100 тысяч человек при 6000 пулеметах и 400 орудиях, Продолжая наступление, вышла на линию из МИД Денизли, глубоко вклинившись на контролируемое Кемаль-Пашой Анатолийское плоскогорье. До Ангоры, временной столицы независимой Турции, по прямой оставалось едва полтысячи километров. Армия Мустафы Кемаля имела в своем составе 51 тысячу штыков, 440 пулеметов и едва 150 старых немецких пушек, с расстрелянными стволами и мизерным запасом снарядов. Тем не менее, в сражении у Ининю турки, благодаря куда более серьезному, чем у греков, боевому опыту, в скобках, большинство солдат Кемаля три года сражались на Кавказском фронте с русской армией, нанесли интервентам серьезное поражение, заставили их остановиться, чем выиграли необходимое себе время. В середине марта, после предварительного визита Новикова, В качестве посла с особыми полномочиями в Ставку Кемаля прилетел Берестин. Они сразу понравились друг другу. 39-летний турецкий генерал, еще в мировую войну прославившийся тем, что под его командованием славная 19-я дивизия сбросила в море англо-французский десант на Галлиполейском полуострове, и 37-летний русский, выигравший, в скобках кемаля это знал, гражданскую войну, Берестин в качестве принятых на Востоке подарков белый линдровер с двумя бочками дистоплива, винтовку СВД и пистолет Стечкина в пластмассовой кобуре прикладе А генерал отдарил его белым же конем с отделанными серебром с бруей и седлом и саблей XV века, осыпанной драгоценными камнями. Лидер турецкой революции принимал коллегу в старом купеческом доме на одной из кривых, узких, как трамвайный вагон, улочек Конгора, круто спускающейся с обожженного библейским солнцем холма. На второй этаж вела скрипучая, натертая воском деревянная лестница. Большая, совершенно пустая комната, была застелена и завешена драгоценными коврами, на полу только низкий резной столик, уставленный вазочками с засахаренными фруктами, миндалем, кувшином шербета и бутылкой французского коньяка, до да десяток шелковых подушек мутаки. Кималь в синей турецкой и берестин в русской тропической форме. Сидели у стола без сапог и яростно спорили. Хорошо знающий немецкий и прилично английский, Мустафа Кемаль-Паша приготовил для переговоров двух драгоманов. Каково же было его изумление! когда высокий гость заговорил на цветистом, старомодном, но совершенно безупречном турецком языке. Это сразу переломило его несколько предубеждённое к бывшему историческому врагу отношение. За ночь они, не прикасаясь к спиртному, выпили бесчисленное количество чашек, жгучего, как и с чесноком и корицей кофе, выкурили не менее фунта трапезунского табака, торгуясь, как советские туристы на Стамбульском базаре. Здесь Берестин сразу взял верный тон. «СССРовские правители и дипломаты вечно проигрывали в отношениях с лидерами третьего мира от того, что предлагали все и сразу, в обмен на ничего не значащее обещание, идти по некапиталистическому пути». Алексей же, первый час посвятив восхвалениям героической борьбы турецкого народа против империалистов, дав высокую оценку боевым качествам аскеров и рассыпавшись в словословиях стратегическому и политическому таланту самого Кемаль-Паши, в дальнейшем начал брать быка за рога. Вы же понимаете, Эфенди, что Россия сейчас имеет полное право потребовать от союзников своей доли от атаманского наследства. Кто может помешать нам? А тем более осудить, если мы поддержим единоверную Грецию против своего давнего противника. Мустафа напрягся, сдвинул изломанные брови, тронул пальцами вильгельмовский ус Только зачем нам это? Нет благородства в том, чтобы присоединяться к стае шакалов, терзающих раненого льва. Мы были врагами, но врагами честными. Русский народ благодарен турецкому за гостеприимство, оказанное нашим беженцам в дни поражений. В Стамбуле русские иммигранты чувствовали себя лучше, чем в Париже и Берлине. Кемаль уважительно наклонил голову, едва заметно улыбнулся. «И не считает ли достопочтенный Ататюрк?» В скобках. Тут Берестин первым произнес слово, ставшее впоследствии официальным титулом генерала, что геополитические и исторические интересы наших народов требуют заключения невиданного ранее Союза. юго и Турция...» вместе смогут на века установить в Средиземноморье и на Ближнем Востоке новый порядок, исходя только из собственных целей и потребностей. К утру соглашение по всему блоку военных, политических и экономических вопросов было практически достигнуто. Вот, занимается заря новой истории растроганно сказал Кемаль, когда они вышли на балкон вдохнуть свежего воздуха. Он положил правую руку на плечо русского гостя, а левую указал в сторону густо зарозовевшего неба. Стратегический план Берестина, получившего в штабе Кемаля новое имя Олег Паша, предполагал перевооружить турецкие войска автоматическими винтовками, сформировать три новые ударные мобильные бригады пятибатальонного состава, усилить существующие дивизии отрядами русских добровольцев, создать мощный артиллерийский кулак, из нескольких гаубичных и пушечных полков и после отвлекающей операции на Центральном фронте нанести стремительный удар на левом фланге. И только после того, как грекам и поддерживающим их англичанам станут окончательно ясны замысел турецкого командующего и цель его наступления, главный плацдарм греческой армии и базы ее снабжения «Город Измир» специально сформированным моторизованным ударным корпусом осуществить внезапный прорыв вдоль северного берега Мраморного моря и взять Стамбул. Главная же изюминка и коварство замысла заключались в том, что Берестин и Новиков совершенно точно знали из предыдущей истории, что разгром кемолистами греческой армии, последовавшей, правда, лишь осенью следующего, 1922 -го года, не вызвал каких-либо согласованных международных противодействий, Франция и Италия признали итоги войны. В 1923 году был заключен лазанский мирный договор. Поражение Греции привело к народному восстанию. Король Константин отрекся от престола, правительство во главе с премьером Гунарисом, а заодно и главнокомандующий армией Хаджиан Эстис, были расстреляны по приговору чрезвычайного трибунала. Так что сейчас они историю не насиловали, просто использовали ее более приличным и рациональным образом. И еще одна новация планировалась на заключительном этапе наступления. После заключения между Турецкой республикой и юго договора о дружбе и братстве Кемаль-Паша должен был обратиться к новому союзнику с просьбой о военной помощи и предоставить ему в аренду военно-морские базы у входа в Дарданеллы, Сидюль-Бахири и Ченнакале, на Босфоре, в Ускюдаре и на островах Мраморного моря Мрамор, Имброс и Тенедос. Это было гораздо выгоднее для Турции, чем выполнение в полном объеме тайного договора между Англией, Францией и Россией, по которому последнее получала Константинополь, западный берег Босфора, мраморное море и Дарданеллы, часть западной Анатолии с трапезунтом и все армянское Нагорье с Карсом, Эрзерумом, Ордоганом и озером Ван. За последние две недели Воронцов на Волгале пришел в Занкулдак уже третий раз. На берег было выгружено около 100 тысяч винтовок для турецкой армии, 3000 ручных из танковых пулеметов с достаточным запасом патронов, 400 орудий, 25 самолетов, полсотни виллесов и доджей, 100 ГАЗ-66 и Уралов. Эти цифры поставок, скобку за исключением автомобилей, взяли не с потолка. Именно такое количество боевого снаряжения передал в прошлый раз Ататюрку в советское правительство, и его хватило для полной победы в войне. Заодно Новиков в виде долгосрочных беспроцентных кредитов выделил Кемаль Паше 100 миллионов золотых рублей. Оставалось добиться главной цели – спровоцировать Англию на неспровоцированную агрессию. Поэтому помощь туркам оказывалась в демонстративной, несколько даже вызывающей форме которая, однако, крайне неуклюже маскировалась под инициативу частных лиц. Для чего и Волгала беззастенчиво курсировала из Севастополя в Зунгуудак и обратно. Хотя в случае необходимости могла и в недоступном для английских шпионов месте выгрузить все необходимое за один прием. И это, кажется, наконец удалось. В начале в рангелевскому послу в Лондоне Гирсу была вручена нота, в которой правительство его величества доводило до сведения русского правительства, что Великобритания с серьезной озабоченностью наблюдает за развитием событий в Турции и предупреждает о недопустимости вмешательства юга россии в сферу английских жизненных интересов. Однако если бы генерал Врангель почел возможным продолжить оказание военной помощи мятежникам, не признающим положение Версальского и Северского договоров и являющимся в настоящее время единственными силами, препятствующими установлению прочного мира в Европе и Малой Азии, то в этом случае британское правительство сочло бы себя обязанным отказаться от какой бы то ни было ответственности за последствия, могущие возникнуть в результате столь недружественной позиции возглавляемого вами правительства. Этот Демарш поначалу встревожил верховного правителя, поскольку его министр иностранных дел Струве, англоман и вообще не слишком решительный человек, настойчиво предостерегал в Врангеля от обострения отношений с Великобританией, а уж тем более от становящегося все более вероятным вооруженного конфликта. Пришлось настойчиво порекомендовать в Врангелю заменить Струве на Милюкова авторитетнейшего руководителя кадетской партии, министра иностранных дел при Керенском, а главное – фанатичного сторонника присоединения соединении к России Константинополе и Проливов. Бывший профессор истории прославился еще в царское время своими талантливыми статьями и пламенными выступлениями в Думе по этому вопросу. В итоге получилось так, что Новикова пришлось даже сдерживать чересчур экстремистски настроенного министра. Зато Милюков сумел убедить в рангеле подписать составленную в достаточно резких тонах ответную ноту. В ней сообщалось, что хотя российское правительство в настоящее время и не осуществляет каких-либо действий, направленных на оказание военной помощи вооруженным силам Великого национального собрания Турции, но относится с полным пониманием к проводимой им в настоящее время политике, направленной на восстановление попранного действиями интервентов суверенитета турецкого народа на его собственной территории. В силу чего не препятствует частным лицам и общественным организациям оказывать возглавляемому Мустафой пашой правительству посильную гуманитарную помощь и не запрещает добровольцам участвовать в боевых действиях на согласованных с турецким правительством условиях. Явственно же содержащаяся в ноте правительства и его величества угроза не может быть расценена иначе, как недопустимое вмешательство во внутренние дела России и по этой причине категорически отвергается. Не имея оснований прямо обвинить югороссию во враждебных действиях, поскольку и участие самой Англии в войне на стороне Греции с точки зрения международного права выглядело сомнительно. Луи Джордж дал указание британскому верховному комиссару в Константинополе, адмиралу Де Робику, объявить о введении вдоль берегов Турции 30-мильной зоны безопасности, в которой английский флот имеет право проводить досмотр всех иностранных судов на предмет обнаружения военной контрабанды, применяя в случае необходимости вооруженную силу. Что и требовалось доказать.